Глава шестнадцатая. Козья морда. Электричка тоненько просвистела, вильнула зеленым хвостом и скрылась за поворотом. Стрельцов посмотрел на часы. Да, теперь он пропустил уже и ту, что пойдет в семь шестнадцать. А хотелось уехать пораньше. Непереносима была эта вторая бессонная ночь. На работе, среди людей, телефонных звонков, в действии. Все же как-то полегче. Конечно, оставлять Веронику совсем одну — ужасно. А что же делать? Она за эти дни извелась еще больше, чем он сам. И это понятно. Ей все представляется абсолютной загадкой. Впрочем, и ему самому тоже. Обычная логика здесь неприменима. Он медленно брел вдоль штакетных оградок, под кустами раскидистых вишен, уже набравших мелкую зависть. На плечи Стрельцову, как слезки, сыпались капли росы туго набитый портфель оттягивал руку а в нее так и отдавалась сердечная боль что то уже с утра стало неладно ах рима рима две ночи не ночевать дома и даже голоса не подать как это все таки жестоко впрочем разумеется надо понять и ее это не какая то холодная и рассчитанная жестокость это не злая пощечина отцу и матери это Евгения Михайловна тайком от него обзвонила все учреждения, в которых регистрируются различные происшествия. Дорогая, заботливая Евгения Михайловна, он тоже вчера поздним вечером прошелся как раз по ее следу по всем телефонам этих учреждений, и всюду ему отвечали. «Да ведь только что кто-то спрашивал!» А спрашивать и не стоило. С римой ничего не случилось. То есть случилось должно быть самое страшное — что в этих учреждениях не регистрируется. Уж он-то знает свою дочку. Знает и Вероника. И потому всю эту ночь оба они просидели у раскрытого окна молча. Так встретили рассвет, веселое щебетание просыпающихся птичек и первый солнечный луч, и металлический ляск первой утренней электрички. И все же еще позавчера утром с Риммой можно было разговаривать попросту, хотя холодные нотки внутренней отчужденности — уже и тогда слышались в ее голосе. Они, эти нотки, стали проявляться с тех недобрых пор, как в дом зачастил мухалатов Еще больше, когда он, Стрельцов, дал понять мухалатову что его посещения маложелательны. Римма это приняла как наитягчайшую обиду для себя лично. Не мухалатов к ней, она стала ходить к Мухолатову. И в тот вечер, после которого она домой не вернулась, Римма, конечно, тоже пошла к нему. Не имеет значения, куда именно. И не спросишь мухалатова что произошло между ними в тот вечер. Впрочем... Может быть, стиснув зубы, попустившись отцовской гордостью, все же набраться решимости и спросить? Спросить. Но это же все равно, что через замочную скважину, подглядывать в комнату своей дочери. Нет-нет, на это он ни в коем случае не способен. Пусть рима поступает так, как находит нужным сама. В ее нравственную чистоту он верит. И еще пробежала одна электричка. Да все равно. Прилетел ли ночью Иван Иванович? Любопытно, зачем так сходу вызывают и его в Госкомитет? Лапик вчера по телефону говорила взволнованно и сердито, но из слов ее можно было понять только одно — предстоит тяжелый разговор у Жмуровой. И все. В чем дело? Что случилось? Черт, как сильно болит левая рука! и ноги глиняные. С узенькой боковой тропинки Стрельцов вышел на открытую поляну. Его коллега-коза уже ходила по кругу на веревке, пощипывая траву. Здесь было как-то по-особенному солнечно и весело. День обещал быть очень жарким, но сейчас в эту рань, повсюду на траве, на разлапистых кустах шиповника еще мерцало тихими огоньками роса. Стрельцов сунул руку в карман. Он по утрам всегда брал для козы кусочек сахару. Вчера почему-то его любимица на месте не оказалась. Сахар так и пролежал в кармане. «Очень кстати». «Ну что, коза, как поживаем? Не собираешься подавать заявление? В другое бы место колышек вбить». Коза потрясла коротким хвостиком, приподняла голову. Уставилась на Стрельцова выпуклыми глазами с продолговатыми черными зрачками, но не подошла. «Что же ты?» — спросил Стрельцов. «Обиделась за вчерашнее? Ну, знаешь...» — Вчера не я опоздал, ты опоздала. — Получай свое законное. Приблизился к ней. Ласково потрепал по белой чистенькой морде, почесал между рогами и подал на ладони угощение. Коза не торопилась взять сахар, тыкалась носом, и черные в мелких пупырышках ноздри шевелились у нее беспокойно. Наконец, все-таки осторожно зубами ухватило лакомство. Сахар хрустнул и тут же вывалился изо рта козы на землю. «Ну, дело твое, как хочешь», — сердито сказал Стрельцов. «А я совсем не уверен, что вечером буду тебя угощать зефиром». Коза стояла, трясла своим коротким хвостиком. Потом потянулась к упавшим на землю сахарным крошкам. Обнюхала их, опять не взяла и, приподняв голову, оскалила крупные желтые зубы. Тихонько проблеяла. Стрельцов пожал плечами. «Ты хочешь, коза, чтобы я тебя понял? А ты меня понимаешь?» «Меня сейчас понять еще труднее, чем тебя». Коза копытила землю в том месте, где лежали кусочки сахара. Потом Стрельцов бездумно сидел в вагоне электрички на залосненной скамье. Вагон пошатывало на быстром ходу. Убегали назад телеграфные столбы, тонкие березки и клены, изгибающиеся на ветру. Проплывали одна за другой платформы. Мелькали огороды, картофельные поля, дачные домики». Поодаль стремились к небу широкоплечья осанистые мачты высоковольтных электропередач. Обгоняя поезд, пылило по замощенной булыжником дороги несколько легковых автомашин. Привычное все, очень привычное взгляду. Так и всегда, каждый день. Но ведь сегодня все иное. Ах, Римма-Римма! Евгения Михайловна встретила Стрельцова докладом. Иван Иванович прилетел благополучно. Здоров! и через водителя машины передал, что должен хоть раз в жизни основательно выспаться, а поэтому он приедет прямо в госкомитет. «Еще Иван Иванович просил сказать вам, — прибавила Евгения Михайловна, — что если на заводе пожар, он может приехать и раньше». «Следовательно, я думаю, что пожара у нас нет никакого». Не только по неписанным своим секретарским обязанностям и по женской своей доброте но и по особой дружеской симпатии, которую она всегда питала к Стрельцову, Евгения Михайловна произнесла эти слова с такой степенью убежденности, что их можно бы легко переиначить. Когда на заводе остаетесь и вместо Ивана Ивановича вы, не может быть никакого пожара. — Спасибо, Евгения Михайловна. — Ну а дома у вас как? — спросила она в сторону, искусственным равнодушием пытаясь прикрыть свою встревоженность. Она в любой обычный день задавала такой вопрос. Но в любой обычный день это было лишь простой вежливостью. Стрельцов знал это и всегда отшучивался. — Да ничего, — устало сказал он в этот раз. — Благодарю вас, Евгения Михайловна. Вошел в кабинет. Уронил тяжелую голову на ладони. Сквозь неплотно прикрытую дверь он слышал жужжание наборного диска на телефонном аппарате. Слышал, как Евгения Михайловна осторожно вполголоса спрашивала. — Алло. Это справочное о несчастных случаях? Скажите, пожалуйста. Добрый, добрый человек. Что бы такого хорошего сделать для нее? Стрельцов потер виски. Голова была набита ватой. Результат двух бессонных ночей. А что впереди? Но работа — лучшее лекарство от всех болезней, лучшее средство от любых напастей. Стрельцов часа два ходил по цехам, разговаривал с рабочими, с мастерами, инженерами давал советы, указания. Хитря обошел далеко стороной помещение лаборатории Мухолатова. В кабинет к себе он вернулся немного посвежевший, но усталость в ногах у него прибавилась и, пожалуй, сильнее поднывала левая рука. В приемной накопилась небольшая очередь, свои, с деловыми бумагами. Стрельцов почти все бумаги подписал, не читая. Только спрашивал иногда, «Не подведете?» Сегодня он был негож вести никакие споры. Последним в очереди оказался главбух Андрей Семенович. Он принес проект приказа. Параграфом первым отменялся приказ номер такой-то, согласно которому кассир Л. Пахомова, как растрачица, снималась с работы, назначалась В. Демьяненко, а главному бухгалтеру вменялась в обязанность подготовить материал для передачи следственным органам. Вторым параграфом Л. Пахомова объявлялась находящаяся на больничном листке вследствие полученной бытовой травмы, а на Ведем Яненко возлагалось временное исполнение обязанностей кассира. Эту бумагу Стрельцов прочитал с большим вниманием, долго держал перо в руке, не ставя подписи. Глухота конторского помещения давила виски. — Вот ведь как нехорошо получилось, Андрей Семенович! — наконец сказал он. Перечеркнул слово «бытовой травмы», написал «Производственные травмы» и положила авторучку на стол. «Да», — сказал Андрей Семенович, — «только ведь признает ли профсоюз?» «Докажем. Но я не только об этом». «А, конечно, очень нехорошо получилось», — подтвердил главный бухгалтер. «А вообще могло быть и хуже. Не дай бог, насмерть бы угодила Пахомова под машину. Тут бы совсем другой суд, по другому поводу. Учитывая, что вины у Пахомовой вовсе и не было» вернее совсем не ее вина ужасно сказал стрельцов и тогда почему нет еще одного параграфа в приказе андрей семенович помял подбородок пробежался пальцами по застежкам легкой летней рубашки насчет привлечения к ответственности нетвердо спросил он думал я ну что же если находите нужным тогда уж меня чего же по молодости портить биографию саши мариничу опыта большого у него еще нет А этакое дело проверить я сам был обязан. И проверил бы, коли пришлось бы посылать его прокурору. А тут, на этом этапе, он развел руками и опять стал тискать, щипать подбородок. Ну а строго по правилам, по закону, без самопожертвования, — сказал Стрельцов. Тогда как? Главный бухгалтер стоял потупясь, крутил пуговицы на рубашке. Так ведь как? Очень это тонкое дело, Василий Алексеевич. Если совсем уж формально, халатность Маринича, преступная халатность, которая привела к таким-то последствиям. Какое же это объяснение, Василий Алексеевич, что три раза считал человек, в глазах у него там что ли рябило и прочее. Детское объяснение, если для прокуратуры. Очень сурово могут наказать Маринича. Шофера, который по Пахомову сбил, он ведь тоже никак не по злому умыслу, но все равно будут судить. А вина их обоих с Мариничем по сути одинакова, когда действовать по закону. Законы всегда справедливы. Это так. Да вот не всегда по жизни их применяют, и жизнь не всегда ложится точно по закону. Саша-то, Маринич, в эту самую лику Пахомову вот так влюблен. За нее везде хлопотал, растрату ее покрывал. В больницу теперь то и дело бегает, звонит по телефону. А может и под суд пойти. Мы тут уголовный кодекс листали. Не прямо гласит статья 114, а все же гласит «Неосторожные, тяжкие или менее тяжкие телесные повреждения». Шофера как раз по ней привлекают. А кто, как не Маринич, довел Пахомову до такого состояния, что под машину попала она? Могут ведь подвести всякую логику. Эта логика не выдерживает критики. Логика она не выдерживала и того, чтобы Пахомова под машину попала. «Как пойдет следствие, гарантию дать нельзя. Но если сама похомова не станет поддерживать обвинения. «Так ведь Пахомова и помереть может, а приказ-то ваш будет работать. Тогда еще сильнее, вот если бы, к примеру, дали вы мне строгача, ну, конечно, с предупреждением, а Маринича в сторону». Стрельцов задумался. Вчера бухгалтер Маринич влетел к нему в кабинет веселый, взволнованный, радостный. Ах, как он сиял! Все выяснилось. Произошла ужасная, непозволительная ошибка. Никакой растраты у Пахомовой не было. Девушка поправляется. Он, этот юноша, совсем не представлял себе, какая опасность может нависнуть над ним. Приказами о привлечении к ответственности не шутят. Вот стоит только взять перо и добавить параграф третий. Не надо. Нет, не надо. Но можно ли обойтись без этого параграфа? «Имеет ли он заместитель директора на это право? Он ведь тоже ответственное лицо. Кем рисковать? Собой или этим юным Мариничем? А может быть, действительно дать только лишь главбуху строгача и с предупреждением?» Андрея Семеновича томило молчание Стрельцова. Он в этом угадывал недоброе. «Василий Алексеевич — человек отзывчивый, и если он сейчас так долго задумался над бумагой, значит, набирается злости» чтобы подавить в себе доброту и поступить, как полагается по закону, независимо от последствий. И какие только в жизни не случаются драмы. Вот тебе любовь, нежность. И вдруг... Андрею семёновичу хотелось возвышенностью своих слов повлиять на Стрельцова, пробудить и в нем такие же ответные мысли. Василий Алексеевич, вероятно, и в вашей молодости Стрельцов выпрямил плечи. Чудак, Андрей Семенович. — Да чего же наивен? Прозрачен весь этот пафос. — Добавьте в приказ параграф третий, и я подпишу. Он замахал рукой, заметив, как испуганно дрогнула и упала нижняя губа у главного бухгалтера. — Да нет, нет. Параграф третий. Учитывая безупречную работу кассира Эл Пахомовой, выдать ей из директорского фонда сто рублей. У нее ведь очень трудно в семье. Появилась Евгения Михайловна. — Извините, Василий Алексеевич, Звонят из Госкомитета. Галина Викторовна спрашивает, будете вы сегодня у Жмуровой. Мне ответить или вы сами возьмете трубку? Отвечу я сам». Странно, Галина Викторовна прежде никогда не задавала подобных вопросов секретарю. Она запросто и весело просила Евгению Михайловну соединить ее с начальством. И все, что было ей необходимо, выясняла из первоисточников. Стрельцов несколько раз повторял. «Алло! Алло, я слушаю!» прежде чем трубка отозвалась. «Да. Это вы, Василий Алексеевич?» «Доброе утро, Галина Викторовна. Это я», — как можно непринужденнее сказал он и сделал знак Андрею Семеновичу. «Идите, дорабатывайте приказ. Разговор по телефону у меня будет продолжительный». Однако на этот раз его предположения не оправдались. «Доброе утро», — протяжно сказала Галина Викторовна, как бы с недоумением. «А я ведь просила Евгению Михайловну...» Не отрывать вас от работы, только напомнить вам, нет никаких перемен, и вам с Иваном Ивановичем в два часа надо быть у Елены Даниловны. Будем. Иван Иванович прилетел, отдыхает, в госкомитет поедет прямо из дому. Но, Галина Викторовна, если это не сверхсекрет, вы, может быть, все-таки намекнете, о чем пойдет разговор? Он стремился держать себя так, как обычно, зная наклонность лапик завязывать по телефону длиннейшие дискуссии на любые темы. Галина Викторовна его перебила. Такое случалось нечасто. «Елена Даниловна, вам все скажет сама и без всяких намеков. Вы знакомы с Еленой Даниловной?» «Да», — сказал Стрельцов. «Это было уже под ребро. Звучало, как очень нехороший предвестник». «Какие новости?» — все же не вытерпела Галина Викторовна. Собственно, нет ничего. Да, впрочем, история с растратой, о которой... Эту новость мне уже сообщила Лидия Фроловна. И не впрочем, а как весьма существенную новость. Вы знаете о том, что Пахомова находится в больнице, на грани жизни и смерти? Да, сказал Стрельцов. Это уже нарушало даже самые минимальные нормы приличия. Такое трудно прощать хотя бы и женщине. Но Василий Алексеевич стиснул зубы, И только еще раз повторил. «Да, знаю. Ну, до встречи. В два часа ровно. И в мембране запищали частые тонкие гудки». Столь короткого разговора с Галиной Викторовной по телефону еще никогда не бывало. «Да, какой же предстоит разговор там, в Госкомитете?» Он смутно начинал угадывать, в чем дело. По-видимому, Жмурова недовольна его беседой с Гориным, председателем Госкомитета. Она очень ревниво относится ко всему, что делается через ее голову. Но позвонил ведь сам Федор Ильич, и не было говорено ничего такого, что могло бы впрямую задеть самолюбие Жмуровой. Впрочем... Опять впрочем. Да стоит ли гадать? Надо терпеливо дождаться назначенного времени. Елена Даниловна способна вскипать в гневе, но она способна и все правильно понимать, оценивать. Она справедлива. «А голова тупа» словно набита ватой, клонит в сон. Ну не в сон, просто полежать бы немного. И сердце пощипывает, точно муравьи туда забрались. В госкомитет он приехал минут на десять раньше назначенного времени. Этикет обязывал его зайти сначала к Лапик, хотя она подчеркивала и вчера, и сегодня, что его вызывает сама Жмурова. Каким путем, неизвестно, Лапик все-таки удалось захватить комнату целиком для себя одной. Стояли еще два стола, Но никто за этими столами не занимался. На них красовались подмосковные полевые цветы. Зато на столе Галины Викторовны высился и ширился огромный букет нежно-розовых гладиолусов, бесспорно привезенных Финдотовым из Тбилиси. Сам Иван Иванович был тоже здесь, и, по-видимому, давненько. Войдя в комнату Галины Викторовны, Стрельцов застал их обоих уже уставшими от какого-то веселого, беспечного спора. Спора в любимой манере лапика и Финдотова. «Знаю, знаю отлично, что такое ваша гипербола», восклицала Галина Викторовна, красивой изламывая брови. «Но все равно, дорогой Иван Иванович, не только сорок раз, трех раз вы этого мне не повторяли». «Галина Викторовна, в Японии сконструирован магнитофон, который свободно монтируется в корпусе наручных дамских часов. Когда вы мне устроите командировку в Японию, я привезу оттуда эту штуковину» и буду все записывать. Я полагаю, дамские часы уместнее носить на руке не мужчине, а даме. в этот магнитофон должны будете подарить мне, и записывать ваши безответственные обещания буду я. Но главное, Иван Иванович, вы же директор экспериментального завода, где конструируются, по вашей терминологии, и не такие штуковинки, а, следовательно... Лапик, наконец, посмотрела в сторону Стрельцова. — Извините, Василий Алексеевич, мои похвалы в равной степени относятся и к вам. И как-то в бок подала ему руку. Финдотов всегда целовал ее. Стрельцов этого не умел делать, да и не любил. Он просто подошел и пожал руку. — Аплодисменты — хлеб для артистов, — сказал, стараясь попасть в общий тон разговора. — Ну, скорее вино, — поправила Галина Викторовна. И головкой с высокой прической издали как бы боднула Стрельцова. Вы, кажется, сегодня крюмочки уже прикоснулись. Глаза у вас сегодня с особым блеском. — Мне не здоровиться, Галина Викторовна, — сказал Стрельцов. — Как? Не поздоровиться? Ну почему же сразу такой печальный прогноз? Играя словами, играя глазами, отозвалась Лапик. — Да, нам пора передвигаться к Елене Даниловне. Постукивая каблучками, она повела их по длинному коридору, в котором теперь витал лишь очень слабый запах лака, масляной краски и скипидара. Его забивала парфюмерия Галины Викторовны. — Наш фельдкуратор сегодня на подъеме, — шепнул Финдотов, беря Стрельцова под локоток. — А в чем дело? Зачем нас вызывает Жмурова? — Абсолютно ничего не знаю, а она только посмеивается. Финдотов плечом показал на идущую впереди лапик. — Я уж и так, и этак, — бронился даже. — Елена Даниловна... Настроенная явно недоброжелательно, встретила их, расхаживая по кабинету. Толчками, быстро, сунула руку одному, другому, показала на кресло. «Садитесь». Еще походила. «Что там у тебя, Стрельцов, получилось с кассиршей?» Василия Алексеевича так и обожгло. Вон, оказывается, в чем дело. Неужели только из-за этого вызов в Госкомитет? Ему нечасто приходилось бывать в этом кабинете. Каждый раз его коробил... Резкий, стремительный тон Жемуровой. Иначе она разговаривать не умела. Но тут было и нечто особенное, заведомая предубежденность. И в голосе, и в самом наборе слов «Там у тебя получилось». Но отвечать надо. Дело было так, Елена Даниловна. Проверяя остатки наличных денег в кассе, Пахомова обнаружила, что не хватает 540 рублей. Причину этой недостачи она объяснить не смогла, и тогда бухгалтер расчетного отдела... — Да ты мне историю не излагай, — остановила Жмурова. — Историю мне уже изложили. Ты мне скажи, как это все получилось, что кассирша под машиной оказалась? — Но я должен тогда все рассказать по порядку, иначе как же? — Бухгалтер Маринич? — Стрелочник виноват. Всегда и во всем стрелочники виноваты. Приказ о снятии Пахомовой с работы — и передачи материалов следственные органы. Кто подписал? Стрельцов или Маринич? Подписал, разумеется, я. Но все документы в то время свидетельствовали о бесспорной... Жмурова покачала головой. Бумаги тебе свидетельствовали, говорили. А что сам человек тебе говорил? Девушка эта, которую ты приказом своим толкнул под машину. Стрельцов молчал. На это ответить было нечего. Да, действительно, он тогда подписал приказ основываясь на докладе главного бухгалтера и не поговорив предварительно с Пахомовой. Он хотел это сделать в конце дня, но в конце дня было уже поздно. «Вот видишь, Елена Даниловна, этим приказом я только отстранил Пахомову от работы и поручил главному бухгалтеру подготовить материал. А немедленной передачи материалов в следственные органы указаний в приказе не было. Наоборот, я согласился тогда потянуть... Ну, слушай «Ну, слушай», — тоскливо сказала Жмурова, — «потянуть. Вот и сейчас ты тянешь, прости, как... Ну, что тут меняет дело по существу? С человеком ты, лично ты, поговорил?» «Нет, но...» «Опять но...» «А хоть в больнице ты эту девушку проведал?» «Нет, но...» Его бросило в жар, застучало в висках. «Да что же это такое? Какой невозможный, мучительный разговор!» чего от него добиваются? Самопризнание, что он бездушный, черствый чинуша, уголовный преступник? Вот видишь, поперхнулся, сказала Жмурова. Правда, она всегда глаза колит Ну а теперь, когда вся эта неприглядность наизнанку вывернулась, какие ты выводы сделал? Кого наказал? Стрельцов облизнул сохнущие губы. Посмотрел направо, налево, ища поддержки. Галина Викторовна, разглаживала на колени платье, и этим была занята вся целиком. Финдотов глядел в потолок. «Ну, что же ты ни слова не скажешь?» — хотелось спросить Стрельцову. Финдотов, должно быть, почувствовал на себе его ищущий взгляд. «Да, действительно, прошлеп небольшой у Василия Алексеевича получился», — пробормотал он. «Так бывает». А вот Стрельцов даже в простом прошлепе «Не хочет признаться», — сказала Жмурова, и подняла ладони кверху. «Он от всего вот так загородился. У него — но...» «Елена Даниловна, я не мальчишка, я не позволю», — закричал Стрельцов. И остановился. Сердце покусывали муравьи. «Так ведь и с тобой не девчонка разговаривает». «Седины у меня побольше твоего», — отрезала Жмурова. И села, наконец, за свой рабочий стол. Принялась перелистывать бумаги здесь все, Галина Викторовна?» Лапик молча сделала знак глазами. «Да, все. Так вот, давай ближе к делу, Стрельцов. Только, знаешь, не виляй, как в начале, а по-честному, прямо». «Значит, главное дело еще впереди, и разговор о Пахомовой был так попутный, между прочим?» «Естественно». Стрельцов снял очки, протер и снова надел. Но все равно фигуры людей сейчас виделись словно в тумане». — Слушаю, Елена Даниловна, — глухо сказал он, превозмогая какую-то странную усталость. — Какого ты мнения о Мухалатове? — Жмурова смотрела в бумаге. — Только мнение истинного. — К чему этот вопрос? Ведь все уже решено, все подписано. Это подтвердил и в телефонном разговоре сам Федор Ильич, председатель Госкомитета. И на заводе все знают. Мухалатов вчера сиял, как новый двугривенный. Стрельцов молчал. Даже об аккумуляторе он ничего сказать не может. Тем более о самом Мухалатове. — Ну что же, Стрельцов, я жду. Позвольте, Елена Даниловна, на этот вопрос не отвечать. — А этот вопрос, Стрельцов, самый основной. Другие вопросы я задавать буду тогда, когда ты ответишь на этот. — На этот я не отвечу. Надо беречь силы, надо сохранять спокойствие. «Ну, знаешь ли!» — вскрикнула Жмурова, и голос у нее стал басовитым. «Причина!» — Стрельцов достал платок из кармана, помял в кулаке. Неловким казалось вытереть испарину, выступившую на лбу. Восклицание Жмуровой не предвещало ничего доброго. «Но что же делать? Надо держаться, управлять собою». «А может быть, просто встать и уйти? Он же не на допросе у следователя. Даже пропуск не нужно подписывать». Пропуск у него в госкомитет постоянный. «Уйти?» «Нет, это будет мальчишеством. Жмурова должна понять. Причину, Елена Даниловна, позвольте тоже не объяснять». «Это давняя и упрямая позиция Василия Алексеевича», быстро вставила Галина Викторовна. «Помню, помню», — сказала Жмурова. «Такой случай и при мне был. Но давай же, Стрельцов, рассуждать по-взрослому». «Все это значит, что ты дурного мнения о Мухалатове. Так руби напрямую, а мы его имя присвоили аккумулятору, возможно, на весь земной шар создали ему славу. И ты не возразил, не обосновал своих прямых убедительных возражений. Что за двурушничество? О Мухалатове я плохого мнения, но это совершенно частное дело, лично мое. В расчет вы его не принимайте Достаточно этого, Елена Даниловна?» Нет. — Недостаточно, Стрельцов. Ты все время так ведешь свою игру, что голых слов твоих недостаточно. Она постучала косточками согнутых пальцев по столу. — Ты докажи или объясни. Стрельцов закрыл глаза. Голова у него кружилась. Слабость охватывала все его тело. Он чувствовал, как теперь уже и по спине ползет горячая испарина. Что должен он доказывать или объяснять? Как Мухалатов присвоил себе его идею? Но в грубом смысле слова он ее не присваивал. А все тонкости этого в таком жестоком, наполненном предубеждениями разговоре, разве их объяснишь? Рассказать, как подло поступил Мухалатов с его дочерью, с римой, но это значит рассказать о циничном признании Мухалатова, какой он сделал на теплоходе, ему, отцу Риммы, относительно не может быть и относительно Галины Викторовны. «Нет и нет. Что угодно, а этого он рассказывать не станет». «Так что же он? С моральной, с бытовой стороны, нечист?» — нетерпеливо спрашивала Жмурова. «Или он бездарный инженер?» «Фендотов, а ты что же помалкиваешь?» Василий Алексеевич открыл глаза, посмотрел на него с надеждой. «Насколько я понимаю, мухалатов вообще-то очень способный инженер». Как говорится, Елена Даниловна, дай бог, чтобы и все инженеры были такие, поглядывая на лапик, осторожно сказал Фендотов. А я прибавила бы к этому, что дай бог, чтобы и все современные мужчины были такими, поддержала Галина Викторовна. Удивительной ясности человек. Остроумен, весел, душа нараспашку. Порой бывает с женщинами грубоват, но в этой грубости такая наивная непосредственность, Такое потаенно глубокое уважение к женщине. Мне всегда хочется сравнивать его с современным домом из бетона, алюминия и стекла. — Погоди, Галина Викторовна, — остановила ее Жмурова, — пусть говорит Стрельцов. — Ты это все опровергаешь? Василий Алексеевич платком вытер испарину со лба. — В архитектуре я плохо разбираюсь, — через силу проговорил он. — Да ты не играй словами! — Вдруг взорвалась Жмурова. Я предупреждала. Говорить так говорить. И встала. Не буду я говорить. Тоже вскрикнул Стрельцов. И тоже встал. Ну, знаешь ли, — грозно сказала Жмурова, — это совсем уж не доблесть. Держать в кармане кукиш, а разыгрывать из себя благородного Дон Кихота. Так что ли, Галина Викторовна? — Это очень резко, Елена Даниловна. Хотя, конечно, — потупив глаза, ответила Лапик. Василий Алексеевич действительно склонен к известному рыцарству. Но в этой ситуации он перещеголял даже и Дон Кихота, когда тот сражался с ветряными мельницами. Дон Кихот защищал Дульсинею. Нападая на Мухолатова, Василий Алексеевич сам не знает, кого и от чего он защищает. «Нет, почему же?» «Он знает», — чуточку поспокойнее возразила Жмурова. «Давай Стрельцов напрямую. Не хочешь ты говорить, я за тебя скажу. «Тебе хотелось, чтобы на мухалатовском аккумуляторе значилось и твое имя. Вместе с ним вошло в историю техники. Примеров нам не занимать, не успеет изобретатель придумать что-нибудь. Его начальник уже тут как тут, и мы пахали. Посмотреть в списке кандидатов на премии нет такого случая, чтобы обыкновеннейший человек один выдвигался. Обязательно при своем начальнике. А как же Мухалатов войдет в историю техники без Стрельцова?» Вот с этого прямо и начал бы. Я неизменно повторял. И повторяю, что я... Голос совсем не повиновался Стрельцову. Толчками, с болью при каждом ударе билось сердце. Надо бы положить таблетку валидола под язык. Но это невозможно сделать у всех на глазах. Получится какая-то жалкая сцена. Я никогда не заявлял о том, что... Вот в этом все и дело, опять вскрикнула Жмурова. «Лучше бы ты заявлял, Галина Викторовна, ну-ка напомни, какой это был литературный образ? Какой ты называла? В архитектуре он плохо разбирается, он любитель литературных образов». Лапик задвигалась в кресле, раскрыла сумочку, щелкнула замком. Опять принялась что-то искать в сумочке. «Извините, Елена Даниловна, тот разговор был совсем не к этому случаю и совсем не относился к Василию Алексеевичу». «Яго!» — удовлетворенно сказала Жмурова. «Я вспомнила. Яго. Он тоже ничего открыто не заявлял, а делал свое дело потихоньку. Одному на ухо одно, другому другое». Перед глазами Стрельцова, как крылья ветряной мельницы, вертелись темные круги. И не было сил, совсем не было сил, не только заорать или ударить по щеке эту женщину. «Да, женщину!» Не было сил выговорить хотя бы несколько слов. Стрельцову показалось, что он быстро пошел к двери. Но он все еще стоял на том же месте. Ноги ему не подчинялись. Жмурова немного переждала. Прошлась по кабинету, сказала в пространство. Молчать, трусливо намекать и уходить, отказываться от своих же намеков. Говорить при людях одно, а писать, подписывать на бумаге совсем иное и повернулась к Василию Алексеевичу. «Стрельцов, тебе сколько еще до пенсии?» Стрельцов молчал. Он никогда не думал о пенсии, даже не представлял себе вообще, что когда-либо может стать пенсионером. Работать, работать до конца, до последнего дыхания. Он только так понимал свою человеческую обязанность. Что означает вопрос Жмуровой? «Отработал свое?» «Господи!» Да не все ли равно, что он там означает. Лбом стену не прошибешь, и только бы послушались ноги. Уйти. Но он боялся, вдруг шагнет и покачнется, повалится. Василию Алексеевичу еще три года до пенсии расслышал он бодрый голос Финдотова. Гигантское время. Жмурова еще походила по кабинету, теперь уже спокойнее размышляя и анализируя вслух мухалатов воспитанник, ученик Стрельцова, достойный продолжатель его пути в науке. Радоваться бы. Журналистка Римма Стрельцова, дочь хорошего инженера и хозяйственника Стрельцова, пишет глубокую, объективную статью о работах Мухолатова. «Она, дочь-то твоя, в твоем доме живет, Стрельцов. Ты ее статьи читаешь? Все?» Стрельцов молчал. Зачем здесь произносится еще имя его дочери и связывается с именем Мухалатова? А где сейчас Римма? Кто скажет? Василий Алексеевич читал статью римы Васильевны еще в рукописи и полностью ее одобрил, торопливо вставила Галина Викторовна. Между ними существует взаимное доверие. Василий Алексеевич — отличный семьянин. Стрельцов молчал он все еще не решался сделать хотя бы единственный шаг. Муравьи щипали сердце беспощадно. Откуда знает Галина Викторовна, что он читал в статью Риммы еще в рукописи? Но какое сейчас все это имеет значение? — Так вот, Стрельцов, — сказала Жмурова уже совсем спокойно, — давай подведем черту. Объяснились мы с тобой полностью? Вопросов нет? Ну, мотай на ус. Иди работай а Федору Ильичу и докладывать не будем. Поговорили здесь на чистоту, и конец. Понимать я тебя, конечно, понимаю, но оправдать не могу. Поэтому выводы сделай ты сам для себя. За плечами у тебя жизнь большая. Надо бы под старость из жизни самое доброе отобрать. Да бывает, как раз под старость люди оступаются. Говорю я сейчас от тщеславий, а это... Первый шаг к тяжелому эгоизму. Вот и пошел язык твой сочиться, скажем прямо, жалкими словами, какими-то намеками. Но это встречается, когда у человека, извини, духовный, творческий климакс наступает, а у тебя-то впереди еще работа и работа. Глядя в одну точку, Стрельцов сделал необходимый десяток шагов и вышел из кабинета, хлопнув дверью постоял в коридоре, привалясь плечом к стене и безразлично думая о том, что сейчас происходит за его спиной. Не все ли равно. А достоинство свое сохранить он был обязан. Появился Финдотов. дружески ухватил Василия Алексеевича за локоток и повел весело балагуря. Ну вот, сеанс массажа и завершился. А выдержались просто молодцом и покинули поле боя, как полагается. Железные у вас нервы. Это произвело впечатление. Елена Даниловна стала пить воду. Но, между прочим, я ведь однажды ловко вам подыграл, правда? Когда начальница наша суровая предпенсионным возрастом вас подколола. Сама, небось, в отставку-то не собирается. Но фельдкуратор, наш милейший фельдкуратор. Нет, да это просто Капабланка. Или Михаил Таль. Вы поняли... Какие восхитительные, тончайшие комбинации в вашу пользу разыгрывала она. — Нет, я ничего не понял, — сказал Стрельцов. Кружилась голова. Ему очень хотелось прилечь, расстегнуть ворот рубашки, и не хотелось слушать болтовню Финдотова. Болело сердце. Он вытащил из специального карманчика в подкладке пиджака алюминиевый патрон с валидолом, положил таблетку под язык. Финдотова он не стеснялся. Приятный холодок во рту и запах мяты сразу облегчили дыхание. Но глиняная тяжесть в ногах все еще никак не покидала его. «Я ничего не понял», — повторил Стрельцов. «Что это все значило? И для чего?» «Служба», — с искренним убеждением сказал Финдотов. «Что ж тут такого? Служба. Вероятно, был какой-то сигнал, а по сигналу проверка. Вот и все». «А что касается тона...» «Нет, не тона, а смысла», — сказал Стрельцов. Когда она дважды произнесла свое знаменитое «Ну, знаешь ли», я подумал, будет буря, а оказался лишь гром и даже без дождичка. «Превосходный финал! Вы ищете смысла, дорогой Василий Алексеевич? Спросите, зачем меня сюда приглашали? Вопрос-то в повестке был ваш?» «Я вообще не понимаю» зачем нас вызывали в госкомитет не понимая в чем обвиняли меня сказал стрельцов да не страдайте вы так василий алексеевич небрежно махнул рукой Финдотов. — ведь даже выговора вам не объявят вы что даже этого не поняли в чем меня обвиняли ну предположили вероятно что вам под занавес очень захотелось сделаться соавтором мухолатова дескать упустили в свое время момент И вот теперь эти ваши намеки, это ваше драматическое молчание, и еще эта нелепая история с кассиршей. — Это не нелепая, это ужасная история, — сказал Стрельцов. — Согласен, вас теперь она миновала. Но Маринича все же надо будет немедленно уволить или закатить строгача Андрею семёновичу Кого из них принести на алтарь, Елены Даниловны, как вы думаете? — Я уже подписал приказ и я не стану менять в нем ни единой буквы», — сказал Стрельцов. «Ах, подписали уже!» «Ну, тогда все в порядке», — с облегчением воскликнул Фендотов. «Так кого же?» Стрельцов промолчал. «Не вмешиваюсь, не вмешиваюсь», — с готовностью сказал Фендотов. «Бухгалтерия — это ваше хозяйство». Они спустились по лестнице, вышли на улицу, жаркую, душную, наполненную запахом выхлопных газов от бегущих мимо машин. Голова у Стрельцова по-прежнему была еще какая-то не своя. Трудно было стоять, глядя на этот шумящий поток машин, рвущихся вперед и вперед. «А знаете, Василий Алексеевич, время-то, что называется, критическое. Стоит ли нам на завод возвращаться? Давайте-ка сходу рванем к себе на дачке. Подвезу». «Если вы только довезете меня до вокзала, Иван Иванович, я буду очень вам благодарен. Очень!» — с усилием сказал Стрельцов. «Мне на вокзале нужно кое-что приобрести». «Ну что ж, пожалуйста». Стрельцову ничего не нужно было приобретать. Ему было очень плохо. Хотелось поскорее, только бы поскорее, добраться до дома и лечь в постель. Но он подумал, что лучше все-таки... Уехать на переполненной людьми жаркой электричке, чем в мягко покачивающейся, удобной «Волге» целый час слушать болтовню Финдотова».